Подводим итоги. «Ваш старатель при помощи плевка произвел довольно точный анализ». Сдержанно улыбаясь, перешел к главному эксперт. «Лабораторное исследование образцов показало, что это золото 959-й пробы, то есть относящиеся к категории весьма высокопробные. Самородки извлечены из жильно-минеральной породы» и по химическому составу идентичны золотой руде, добывавшейся на рудниках Хоуэна в Черных Горах. — Это были богатейшие рудники на всем Среднем Западе, пока не иссякли! — с энтузиазмом воскликнул полковник Стар. — Но ради бога, доктор Фоб, продолжайте! Эксперт поправил очки, заглянул в блокнот с записями. — Как вам известно, золото в копе не иссякло.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 Но в реке не несолидно присвистнул, и геолог поспешил уточнить. Но более точный прогноз, прогноз, который я несу в ответственность, удастся сделать лишь когда я возьму пробы и произведу замеры на месте. Однако вы, мистер Стар, сказали, что это пока невозможно. Пока нет. Но вскоре вы сможете переехать туда вместе со всеми своими сотрудниками. Беседа происходила в сплитстоунской гостинице «Грейт Вестерн», которую разумный эгоист снял целиком, заменив прислугу на собственную. Предмет обсуждения требовал полнейшей секретности. Еще прошлым утром, получив от Фандорина телеграмму из двух слов «Срочно приезжайте», полковник бросил все дела и примчался на своей чудо-карете из Круктауна. Безошибочный нюх, благодаря которому русский иммигрант стал американским магнатом, подсказал Стару.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 Пожалуй. и нужно освободить долину от посторонних. Это раз. И второе. Сбить цену на проклятое место. Тогда, может быть, легальным образом выкупить дремвелье у по дешевке, а затем приступить к промышленной разработке жилы. Черные платки бесследно исчезнут, в них отпадет необходимость. Зато появятся законные владельцы, в высшей степени респектабельные джентльмены.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 Я уже подыскал для наших идеалистов отличный участок в Монтане, оформлю на них права собственности, обеспечу всем необходимым, этом подъемные, забудут дримвелли, как страшный сон. Ход мысли разумного гаиста был ясен. Понятно. Фандорин с неудовольствием посмотрел на пыльный рукав своего сертука. Без массы почистить одежду было некому. Вам они теперь в долине тоже ни к чему.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 Окей. Статок сто. Вы не поверите. Старый проедок сначала притих, глазами заморгал, а потом вдруг говорит, я передумал. Дешевле, чем за четыреста не отдам. Полковник захотал. Каков наглец, а? Не думал, что ему до такой степени жалко расставаться с дочерью, заметил на этой раз Петрович. Пропустив эти слова мимо ушей, стар возбужденно закончил. В общем, ударили.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 Полковник не мог ни секунды усидеть на месте. Достал часы, щелкнул крышкой. — Пожалуй, пора ехать, только Каллиган не пронюхал. С вашим негром я договорился. Посулил прохиндею пять тысяч, чтоб держал язык за зубами. Расплата после нотариального оформления сделки. Он вдруг запнулся и посмотрел на собеседника с особенным выражением, который Фандорину ужасно не понравился. «Хм, Раст, Петрович!» Чуть покраснев, как-то вдруг засуетившись, проговорил Стар. «А мы еще не обговорили ваше вознаграждение. вас был тысяча долларов. За окончание расследования извольте получить еще четыре». Он вынул из кармана за полный чек. «Вот пятьсот лечение вашему китайцу. Кстати, как он себя чувствует? Благодарю. Моему японцу лучше». «Фандорин». Смотрел на Маврикия Христофоровича вопросительно, чувствуя, что тот лишь подбирается к главному. — Вас удивляет скромность оплаты применительно к открывшимся обстоятельствам, — понимающий улыбнулся Стар и сразу перестал конфузиться. — За рудник вы получите специальную премию. — Двадцать тысяч, — он поднял палец, подчеркивая значительность суммы, — немедленно по подписанию контракта с Каллиганом по рукам, Пожал вяло протянутую руку собеседника и заторопился. «Все, — Все-все, еду. Гостинь остается в полном вашем распоряжении на любой срок. Пусть ваш слуга спокойно поправляется. Если нужно, я пришлю своего личного врача, любые медикаменты. Ничего, на массе все заживает, как нас собаки. Я его знаю. Суток-двое поспит, потом как следует поесть, и будет как огурчик. Превосходно, превосходно донеслось уже из коридора. Внизу хлопнули двери, полковник с мальчишской резвостью выбежал на улицу, взлетел по ступенькам своего роскошного экипажа, на запятки запрыгнули двое слуг с винчестерами перевес, и карета поля укатила прочь, провожаемой восхищенными взглядами сплитстоунцев. Оставшись в одиночестве... И раз Петрович достал сигару, подержал и отложил. Табакокурение, если это не вредная привычка, а способ медитации, требует определенного настроения. В идеале полного внутреннего мира. В гостинице был тихо. Массу спал под присмотром городского врача. Эксперт-геолог, надо думать, тоже почивал после ночных трудов. Но тишина не гарантия душевного покоя.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 только пообещал заплатить за молчание подороже, это два. Ну и, наконец, третье, самые тягостные. Не получается ли, что он, Фандорин, участвует в надувательстве? Ведь Корк Каллиган не подозревает, там какова настоящая ценность Дримвелли. По сравнению с предполагаемыми десятью тоннами золота триста тысяч долларов сущая безнялица,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 Раз Петрович наклонился над письменным стылом, обмакнул стальное перо в чернильницу и размашисто написал несколько коротких фраз по-английски. Мол, сожалею, но участие в коммерческих операциях сомнительного толка в условия моего найма не входило, а всему отказываюсь от двадцати тысяч и считаю себя свободным в своих действиях. Не вернуть ли уже полученные четыре тысячи? Заколебался он. А с какой собственной стати? Задание выполнено полностью, оно казалось не из простых. Отправил записку телеграфом прямо в Кругтаунскую нотариальную контору с особой припиской «Мистеру Морису Стару срочно в собственные руки», то есть совершил деяние, достойное благородного мужа, Конфуций был бы доволен.